Глава 72. Возвращение. Ксения. «Ну что, ревнивец, теперь ты на очереди!» – обратился Фей к тайрану «Излагай свои сокровенные желания. Самое главное у меня уже есть, истинная пара, моя душа!» – ответил Тай, посмотрев мне в глаза с огромной любовью и безграничным обожанием. «Не хватает только магии. Не хотелось бы, чтобы моя ущербность передалась по наследству нашим детям. Так что, Доминик, если ты сможешь наделить меня способностью магичить, я буду тебе очень признателен». «Ущербность?» – коротко хохотнув, переспросил маг. «С каких это пор белые драконы считаются ущербными?» «Ну, у меня же нет магии», – растерялся Тай. «И вообще, я один такой на всей планете?» Я долгие годы пытался обрести хоть какой-нибудь дар, перелопатил кучу книг в поисках информации, но все было тщетно. «Ты даже не представляешь, насколько ты уникален», – покачал головой фей. В его взгляде светилось неподдельное уважение. «Белые драконы – это тоже раса, такие же, как золотые, бронзовые, алмазные, пепельные и все другие. Но только у них есть одно очень существенное отличие, точнее два». Первое – это то, что они большая редкость. А второе – такие драконы единственные из всех существ, кто может обладать всей полнотой магии в любых ее проявлениях. Но такое не способны даже феи. Например, мне не поддается магия Земли. А ты, как белый дракон, вмещаешь в себе потенциал любого дара. Будь то огненная магия, воздушная, водная, целительская, магия Земли, иллюзии, телепатии и многого другого. Но я не смог овладеть ни одной из них. Потрясённо воскликнул Тай. «Всё верно!» – кивнул Доминик. «Потому что это так не работает. С белыми драконами всё иначе. Нужен сильный маг, который снимет магическую заглушку с энергетических потоков. Чтобы твой супердар раскрылся сразу и во всей полноте. Никаких полумер. Образно говоря, тебе нельзя отрывать лепестки по отдельности. Нужно сорвать весь цветок целиком». «Да ладно!» – ошарашенно пробормотал Тай. Я прекрасно понимала его изумление. Он надеялся обрести хотя бы один магический дар, а получается, что станет таким же сильным магом, как и Доминик. Или даже мощнее. «Но зачем эта заглушка вообще нужна?» – уточнил удивленный Джеридан. «А вы представьте трехлетнего малыша, способного силой мысли оставить на месте вашего замка котлован!» – хмыкнул фей. «Такую огромную магию нельзя давать тем, кто к ней не готов. Белые драконы всегда рождаются с заблокированными способностями». И лишь когда они подрастут, опытные учителя определяют, пришла ли пора активировать всю полноту их дара. И мне жаль, что информация об этом не отразилась в ваших книгах. Ты много времени потерял зря, пытаясь обрести отдельные направления магии. Нужно было все и сразу у надежного мага». «Не понимаю, почему я не находил таких сведений в библиотеках?» – ошарашенно пробормотал Тай. «И почему именно я родился белым? Мой отец – огненный дракон, мама из рода пурпурных. Обычный ребенок наследует черты одного из родителей. Что со мной не так?» «Все так», – заверил его фей. «Видимо, в вашем роду были белые драконы. Их гены проявились именно в тебе. Такое бывает. И не думай, что ты единственный на всей планете. В мои времена недалеко от мраморного каньона в Сейтарии находилось целое поселение белых. Разузнай, что с ними стало. Выясню обязательно». Взволнованно кивнул Тай и задал новый вопрос. «Ты говорил, что на моих магических потоках стоит какая-то заглушка, но почему другие маги ее не видели?» «Видели, но не понимали, что это», – терпеливо объяснил Доминик. «Она выглядит, как обычное охранное плетение, которое накладывается родителями на своих отпрысков для защиты от проклятий и темных сил. Это всего лишь небольшая руна на уровне твоей макушки». «Ой, ты будешь бить его по голове, чтобы сломать печать?» заволновался енот. «Это негуманно!» «Пушистый фантазер!» усмехнулся Доминик, покачав головой. «Никого я бить не буду. Просто сделаю так!» Он резко взмахнул ладонью над головой Тайрона. «А теперь просто глубоко дыши, мужик!» Все тело Тая охватили разноцветные сполохи, а вокруг нас закрутились воронки мини-смерчей. «Я... я горю? Нет!» прохрипел он. «Доминик!» воскликнула я, испугавшись за жениха. «Все хорошо, все под контролем, Ксюша. Просто дыши, Тай!» Командирский голос фея отрезвлял и гасил панику. «То, что сейчас происходит, это нормально. Так и должно быть. Твое тело напитывается магией всех мастей. Дай ему время привыкнуть и приспособиться к новой мощи». «Тай, тебе больно?» – взволнованно уточнила я, не зная, чем помочь. «Нет, это не боль, просто...» Даже не знаю, как объяснить, словно я превратился в жидкое пламя и могу рушить города силой мысли. А еще я слышу, о чем вы думаете, — ответил Тайрон.